Аполлон, Геркулес и я. Нам было тесно в баночке из под клубничного джема. И хотя мы с Аполлоном потеснились, Геркулес всё равно толкался. Он очень крупный, и ему всегда место мало. Тут ещё Аполлон стал ворчать: "Духотища, дышать нечем". «Как бы нам не задохнуться!» «Не задохнемся», — говорю. Петя о нас позаботился. Вон сколько дырок в крышке наковырял гвоздем. «А куда он нас несет, Платоша?» — спросил меня Геркулес. «Ты, как всегда, все проспал и ничего не слышал. Петя ведь всем рассказывал, что собирается на день рождения к однокласснице». «Ага! Значит, мы с Петей на день рождения идем?» А вдруг у нас в подарок несёт и там оставит. Вот этого не хотелось бы, заметила Палон. Дом-то у нас в хорошем районе, и тепло, и просторно, и зимний сад есть, и бассейн с золотыми рыбками. Да и кормят отлично: всегда свежая зелень, овощи, фрукты. Вовсе не хочется переезжать на другую квартиру. Верно, поддакнул Геркулес. «Все у нас было там хорошо, только скучновато». «Ну, сегодня и повеселимся вместе с Петей», — говорю. «С ним не соскучишься». «Да, он парень забавный», — согласился Геркулес. «Помните, как он всех насмешил, когда к нам первый раз пришел?» «Как не помнить?» — отозвался Аполлон. Тогда руководитель нашего зоокружка Иван Иванович его спросил: "Ты кого больше всех любишь?" Он-то думал о разных там насекомых, пернатых или сумчатых. А Петя ему в ответ: "Маму". С того дня Петя наш и стал ходить в зоокружок почти каждый день. И вот недавно Петя на занятиях рассказал, что его вместе с другими ребятами из класса пригласила на день рождения Ира Васина и просила всех подготовить какое-нибудь выступление или показать что-нибудь интересное. На этот праздник мы и попали. Но долго еще сидели в банке в кармане пиджака. Послушали, как кто-то рассказал стишок на английском языке, Потом все долго говорили о новой коллекции Ирины Хмарок. Уж совсем стало скучно, как вдруг Ира спросила Петю: "А ты чем нас удивишь?" Петя достал банку из кармана. "Нашёл чем удивить?" ехидно сказала Ира, увидев всего лишь банку из-под джема. Но когда мы зашевелились, она тут же осеклась. "Ух ты! Кто это там?" Петя открыл крышку, И подковырнув нас пальцем, достал сначала Аполлона, потом Геркулеса, а затем и меня. Что тут началось? Все вокруг столпились и давай свои мнения высказывать. Это что же за твари такие? спросила Ирина бабушка. Вовсе не твари, заступился за нас Петя. Это обыкновенные тропические тараканы. со острова Мадагаскар. Обыкновенные тропические, только сажа их скорее обратно в банку разбегутся. Никуда не разбегутся, они ручные и красивые, стала нами восхищаться Ира. Можно их взять в руки. Конечно. Тогда Ира посадила меня на ладошку и стала рассматривать. Она подталкила меня пальчиком в бок, и мне было очень щекотно, но я сдержался. и не подал вида. А вот Аполлон ужасно щекотки боится. И когда его за бока взял петин друг Митя, Аполлон бешено задёргивал лапками. Смотри, как ножками работает, засмеялись ребята. В Африку, верно, убежать хочет, к себе на остров Мадагаскар. Нет, просто он в банке засиделся. У него лапки затекли, и он разминается. а Геркулес, которого посадили на стол, времени даром не терял и обследовал новые территории. Он ко всему присматривался и принюхивался, разгуливая между чашками с чаем и блюдцами с вареньем и кусочками торта. Он быстро сообразил, что торт — вкусная вещь, и заглянул через край одной тарелки. «Смотрите!» закричала Ира. Тараканчик хочет сладкого. Надо его угостить тортиком. Мы с Аполлоном, как услышали про сладенькое, тут же рванули поближе к Геркулесу. Нам поставили в центре стола большую тарелку и положили каждому по кусочку бисквитного торта. Мне повезло больше всех. Мой кусок бисквита был украшен кремовой розочкой и шоколадными листиками. Поэтому и Геркулес попробовал было пристроиться к моему куску, но я ему строго шепнул. «Веди себя прилично, Гера. Мы в культурном обществе. Это тебе не в джунглях. Что о нас Петин и друзья подумают, если мы будем кусать от одного куска?» Вдруг из другой комнаты закричали. «Мультики!» Всех как ветром сдуло, а нас забыли. Мы не спеша доели угощение, и Аполлон говорит: "Ну что, пора домой в банку? С ума ты сошёл", ответил Геркулес. "Пойдём ещё погуляем". И оба на меня косятся. Надо признать, что я у них пользуюсь авторитетом. Недаром меня как одного греческого философа Платоном зовут. Я подумал и решил. В банку и затем в наш террариум мы всегда успеем. Гера с Аполлошей бросились бежать со стола так быстро, что я за ними еле поспел. Нам ведь раньше редко удавалось путешествовать. На родине мы жили скромно, А потом, когда нас поймали и на самолёте сюда переправляли, тоже толком мир посмотреть не удалось. Перелёт был беспосадочный, поэтому по Европам мы так и не погуляли. А теперь дальше за окружка нас не пускают. Мы быстро сообразили, что в квартире Ирочки нам лучше не задерживаться, и по вентиляционной шахте сразу перебрались к соседям. Там оказалась здорово. Огромная старая квартира. Ремонта, видно, 100 лет уже не делали. Кругом в полу и стенах дырки, щели, трещины. А на потолке даже древняя внешняя проводка. И провода не скользкие из пластика, как сейчас делают, а очень удобные, чтобы лапками цепляться в мохерчатой оплётке. По ним лазать одно удовольствие. как в цирке по веревочным лестницам или канатам. Вот Геркулес и занялся эквилибристикой на проводах. Воздушным гимнастом себя вообразил. Да так увлекся и не заметил, что за ним с явной ненавистью давно наблюдает хозяйка квартиры. С веником и шваброй в руках. И вот Геркулес. Когда Гера оказался уже у самой люстры, она с яростным криком: "Ах, поганец, мутант недобитый!" со всего маху шваброй попыталась сбить его с проводов. Но к счастью, промахнулась и только провода порвала и слегка зацепила люстру. Из пяти стеклянных плафонов осталось лишь два целых. Треска было звено, когда разбитые стёкла упали на пол. Тут ещё и порванные провода замкнуло. Искры так и посыпались в темноте. Господи, караул! Пожар, закричала хозяйка, выскочив на лестничную площадку. Герочка еле ноги унёс с потолка и скорее к нам на стенку, за штору. И надо было ей шваброй размахивать. возмутился его Я же тебя предупреждал, что цирк не все любят. Теперь придётся уходить без аплодисментов, под свист и улюлюканье. Расстроился Аполлон. Только мы забрались под плинтус, как по стенам и потолку забегал луч фонарика и послышались голоса. Не волнуйтесь, тётя Маруся. Вовсю это не прусские мутанты. Это наши модогаскарские тараканчики были. Вы точно никого из них не поранили шваброй? Точно, точно. Вот только из-за них люстру кокнуло и замыкание устроило. Не расстраивайтесь. Завтра мы в школе всем классом завтракать и обедать не станем, и на сэкономленные деньги вам новые плафоны на люстру купим. А проводку сейчас Женя починит. Он лучший радиолюбитель в школе и в электричестве отлично разбирается. Пока Женя проводку чинил, мы отступили в другую квартиру. Там все уже спали, и мы решили никого не беспокоить. Тоже легли отдохнуть. Под подоконником у батареи Выспались хорошо и встали раньше всех. Вылезли на подоконник. Весна. Солнышко светит, а кругом зелени свежей полно. Какие-то маленькие горшочки и пакетики из-под молока, кефира, йогурта, а из них торчат молоденькие кустики. Вот и завтрак готов, обрадовался Геркулес. Да и выбор неплохой, поддакнула Полон. Кушать было удобно. Кустики были низенькие, и до всего можно было дотянуться. Аполлон обгрызал краешки листьев, я подгрызал стебельки, а Геркулес всё старался прогрызть дырку в каждом листочке. И так он навострился, что почти все листья стали дырявые, как решето. Наелись мы до отвала и опять спать уползли под подоконник. Но поспать как следует нам не удалось. Безобразие, кричала какая-то старушка. Моя рассада, мои помидорчики, перец, баклажаны. Тораканы совсем обнаглели. Боря, позвала она старичка. Боря, если мы сейчас же не купим отравы, чтобы всех их передушить, я сама умру. Боюсь, завтра к нам боком выйдет. шепнула Палон: "Верно. Теперь жди, что к обеду всюду всякой дряни с ядом напихают". Расстроился Геркулес. "Да, нервные какие-то люди попались", согласился я. "Пора к другим соседям". Так и сделали. Пока старички за ядом ходили, мы перебрались в другую квартиру. Правда, на дорожку Мы доели ихнюю рассаду почти всю. Мне сильно понравились баклажаны, а Геркулес с Аполлоном налегли на перчик. Видно, вернувшихся бабушку с дедушкой наш второй завтрак так поразил, что еще до самого вечера из их квартиры пахло валерьянкой, и время от времени слышались перечитания. Ох, вредители, диверсанты, дармоеды. А мы осваивались на новом месте. Там в квартире оказался малыш, игравший на ковре в солдатики. Он сначала удивился нашему появлению из-под плинтуса. Когда первым вылез на ковёр опалом, мальчик вскочил и отбежал в сторону. Но Аполлон дружелюбно пошевелил усами и стал расскаживать среди солдатиков. Малыш спокойно за ним наблюдал, и тогда мы тоже вышли на поле боя. Геркулес забрался на танк, а я устроился на крыле самолёта. Это так понравилось мальчику, что он запрыгал от радости, хлопнул в ладоши и тут же нам предложил: "Давайте вместе играть". Мы согласились и играли с ним очень долго. пока в соседней комнате не послышалось. «Илюша, пора ужинать. Иди мыть руки и приходи на кухню». «Мама, я помою руки, но, пожалуйста, дай мне еду сюда, на маленький столик». При этих словах он нам подмигнул и добавил в полголоса. «Вместе пообедаем, веселее будет». Отказываться было неудобно. Однако на всякий случай, пока он мыл руки, а мама несла ему еду, мы спрятались среди игрушек. Скоро мальчик вернулся, сел за стол, начал есть и позвал нас. Мы мигом забрались по ножкам стола. Он угостил нас крошками хлеба, и мы пристроились рядом с тарелкой. Вдруг послышались торопливые шаги и мамин голос: "Малыш, я несу тебе кисель. Мы не ожидали третьего так быстро". И в растерянности замерли на столе. Описать то, что случилось дальше, трудно. «О, "А, что? Брысь!" кричала почему-то мама, пытаясь смахнуть нас со стола кухонным полотенцем. и разливая вокруг вкусный кисель. Одна капля попала мне на голову, и я успел его попробовать. Мы опять услышали угрозы. Самым безобидным было пожелание, чтобы мы завтра же валялись кверху лапками. Обидно было слышать такое, ведь мы ничего не сделали плохого. Илюша сам захотел нас угостить. Убегать же пришлось быстро. Потому что Илюшина мама долго ещё гонялась за нами с веником и даже пыталась нас выковырить кухонным ножом из-под плинтуса. Мы кинулись обратно в аренду квартиру, где только вчера нас вынули из баночки от джема. К нашей радости, открытая банка так и стояла на уголке комода. Раз банку не выбросили, Значит, они надеются нас найти, сказал я друзьям. Вперёд, домой. И мы забрались в нашу банку. После опасных приключений там было по-домашнему уютно. Мы успокоились, и нас быстро сморил сон. Проснулись мы от знакомого голоса. "Думаешь, мы их найдём?" спрашила Ира. уверен, что они сами вернутся. Как только мы узнали и петин голос, Аполлон радостно закричал: "Мы спасены!"